Владимир свержен. Анонимное общество любителей морских купаний. Дело третье. Русалка. Загадочные тени скользили по нежному лицу Алисы. Она шла, прикрываясь от яркого полуденного солнца, кружевным зонтиком. Чуть приотстав, за ней следовала верная камеристка. Идущие навстречу мужчины бросали на баронессу заинтересованные взгляды. Те, что сопровождали дам, благоразумно опускали глаза или с досадой отводили взгляд в сторону покачивающихся у пирса яхт. Алиса рассеянно улыбалась, как будто всеобщее восхищение ничуть не занимало ее. Она остановилась возле одного из легких корабликов. Загорелый мужчина средних лет возился на корме. «Простите, месье, вы хозяин этой симпатичной шхуны». «Это не шхуна, мадам, это бермудский кетч», — не оборачиваясь, кинул мореход. Затем обернулся и добавил куда мягче. «Да, я его владелец. Чем могу служить?» «Как вас зовут, месье?» «Мишель!» «Мне вздумалось совершить прогулку, Мишель. Со мной моя камеристка». Алиса указала на спутницу, стоявшую чуть в стороне, с чемоданчиком в руках. «Когда пожелаете, всегда к вашим услугам, мадам, в любое время дня и ночи. Я беру...» «Вот и договорились. Цена не имеет значения. Если вы не против, мадемуазель Женевьева останется с вами, а я еще отдам некоторые распоряжения и скоро вернусь». «Я тут почти закончил. Скоро сможем отплыть, сударыня!» Спустя минут сорок Алиса вновь появилась на персе, сопровождаемая грузчиками, несущими три чемодана. «Куда ставить?» — поинтересовался один из носильщиков, остановившись возле пришвартованной яхты. Хозяин суденышка в недоумении уставился на даму. «Что это?» «Мои вещи?» — дернула плечиком Алиса и легко взбежала на борт. Затем, дождавшись, когда чемоданы будут перенесены в каюту, сунула в руки прислуги купюру. «Можем отплывать!» Мишель что-то крикнул единственному матросу, резво вставшему у штурвала, и начал возиться со швартовами. В это самое время Женевьева уже докладывала подруге. «Тридцать два года, женат, трое детей, яхта принадлежит ему, однако он еще выплачивает банку, осталось чуть меньше двухсот тысяч». «Что ж, это хорошо!» — тихо проговорила баронесса. «Значит, не откажется от хорошего вознаграждения за небольшую прогулку». В этот миг легкий корабль приподнялся на волне и скользнул от пирса. В каюту просунулась голова капитана. «Прошу извинить мое любопытство, сударыня, просто хотел бы понять, что означают эти чемоданы». «Я же сказала, это мои вещи». «Вы что же, намерены здесь жить?» или полагаете отправиться в кругосветное путешествие?» «О нет, что вы! Дорогой Мишель, никаких кругосветных плаваний. Мы только прогуляемся по морю. Вы нас высадите в Генуе? «В Генуе? – переспросил капитан. «Но Шалунье не может идти в Геную. Для захода в итальянские или французские воды мне нужно иметь особое разрешение». Алиса сделала такое расстроенное лицо, что хозяин кораблика едва не бросился искать носовой платок, чтобы утереть ей слезы. «Ах, какая досада! Неужели совсем никак нельзя?» — проворковала красавица. «У меня скоро свадьба. Я хочу купить жениху подарок». Мишель собрался было уточнить, к чему в таком случае чемоданы, но щел вопрос бестакным и промолчал. «Я полагаю, как-то можно уладить это затруднение с помощью денег?» и взгляд ее темных, как поздний черешний, глаз устремился на моряка. И сердце его растаяло, как айсберг в экваториальных водах. «Мне придется заплатить большой штраф и здесь, и в Италии». «Большой — это сколько?» «Пятьсот франков и там, и там». «Хорошо, предположим. Если вам придется платить эти деньги, я вам их дам. Это кроме той тысячи франков, которые вы получите за нашу небольшую прогулку». Мишель поперхнулся. Соглашаясь совершить прогулку, он думал, стоит ли поднять этой несомненно состоятельной даме цену до трехсот франков или оставить двести пятьдесят, как обычно. — А если нас перехватит флагманский корабль его высочества? — Какой еще корабль? — Посейдония! — удивленно воскликнул хозяин суденышка. — Наш флагман. Только вчера он вышел из дока. — В княжестве есть флагман? — Ну, конечно! — «Недавно его высочество купил себе в Британии корабль, которому назначено стать основой нашего военного флота. Правда, довольно старый и нуждавшийся в ремонте, но ремонт уже закончен, и флагман как раз нынче утром вышел в море. На нем шесть картечниц гатлинга и минный аппарат», — с гордостью доложил капитан. «Водоизмещение — 150 тонн, паровая машина». На лице пассажирки появилась гримаса невыразимой скуки. «Дорогой Мишель!» Если мы встретимся с кораблем его высочества, переговоры с его высочеством я возьму на себя. А сейчас, если вы, конечно, не возражаете, я переоденусь и выйду на палубу. Поймав свежий попутный ветер, кеч скользил по лазурной воде залива, все больше отдаляясь от берега. Кажется, удалось, улыбнулась Женевьева. «Мадам Леблан собьется с ног», — гордо заявила баронесса. «Я отправила горничную в Ниццу на поезде, дала ей три полупустых чемодана, велела оставить их до востребования в камере хранения вокзала. Конечно, колода ринется по следу, а когда выяснит, что в Ницце меня нет, будет поздно». Алиса довольно потерла руки. «Итак, из Генуи отправимся в Рим». История с хлыщом Тарло, увы, провалилась с треском, но на нём свет клином не сошелся — чем торчать в этом скучнейшем княжестве и таскать каштаны из огня для мерзкой троллихи, лучше уж потерять несколько тысяч франков. времени всегда найдется тот, кто нам их с радостью отдаст. Нужно будет поменять документы. Проверь, быть может, сумеем первое время использовать какие-нибудь из прежних?» «От Орлов все же был хорош», — вздохнула Женевьева. «Признайся, что ты его недооценивала». «Признаю, недооценивала». Но умный мужчина в нашем деле — совершенно неподходящая мишень. Алиса повернулась к подруге спиной. «Застегни пуговки на моем купальном костюме. Этот простак должен сейчас думать только о своей карте и обо мне. А то ему в голову нет-нет, да и приходят здравые мысли. А это нам совершенно ни к чему. На всякий случай подстрахуй меня, возьми на себя рулевого». Женевьева печально вздохнула, и украдкой взглянула в иллюминатор, за которым уже едва различимы вдали виднелся скалистый берег княжества. Алиса вышла из каюты. Надувавший паруса ветер разметал ее волосы. Она поправила их, и собралась было подойти к капитану, когда тот вдруг напрягся, глядя вдаль, а затем заорал во все горло. «Человек за бортом! Вон, вон там!» Он ткнул пальцем вдаль, где по правому борту действительно виднелась небольшая точка — то поднимающееся над волнами, то исчезающее в них. Хозяин яхты уставился в висевший у него на груди бинокль. — Точно человек! Это женщина! — Вот только купальщиц нам здесь не доставала, — под нос себе пробормотала баронесса. — Интересно, как ее сюда занесло. Она скорчила недовольную гримасу, но этого никто не заметил. Рулевой уже повернул яхту и, маневрируя галсами, повел суденышка к невесть откуда взявшейся купальщице. Алиса внимательно следила за происходящим. Неведомая девушка, похоже, вовсе и не собиралась тонуть. Она плыла, как ни в чем не бывало, умело рассекая воду длинными грибками. «По-моему, она и не думает тонуть, и, как ни странно, не похоже, что нуждается в помощи», глядя на девушку, скривила губы баронесса. «Может быть и так, мадам, но по правилам я обязан лично убедиться в этом, обещаю вам. Если ей впрямь не нужна помощь, мы тут же продолжим свой путь». Раздосадованная Алиса отвернулась. На этот раз, похоже, капитан был непреклонен. Спустя несколько минут Кетч подплыл к плавчихе. «Нужна ли вам помощь, сударыня?» Спросил Мишель и, тут же перебив самого себя, выпалил. «Матерь Божья! Святая Дева! Русалка!» Алиса удивленно повернула голову и замерла, отказываясь верить своим глазам. Рядом с бортом шалуньи в воде плескалось существо и впрямь чрезвычайно напоминавшее русалку, как ее рисовали в старинных книгах. Впрочем, не совсем. Баронесса фон Лауэндорф пригляделась к неведомому существу. Не нужно было быть профессором антропологии, чтобы понять, существо человекообразное и определенно женского пола. Мокрые черные волосы лежали на спине и плечах, однако не скрывали небольшой девичий груди. Мелкая чешуя, покрывавшая рыбий хвост, тянулась выше, и на руках переходила в нечто вроде перчаток, напоминавших пальцы, но с перепонками между ними. Лицо русалки без преувеличения можно было назвать красивым, но красота ее была странной, невиданной в этих широтах. Чрезвычайно смуглый цвет кожи и непривычно разрез глаз делали бы ее существом экзотическим и без серебристого хвоста. «Помощь?» — на довольно чисто французском, но все же с заметным акцентом переспросила морская дева, чем повергла в шок всех присутствующих. «Да, пожалуй. Я и весь мой народ будем благодарны вам за помощь. Уверена, и ваш тоже». Покачиваясь на волнах, она сняла с шеи длинную серебряную капсулу, покрытую затейливой чеканкой. «Доставьте к берегу вот это!» «Здесь какие-то гербы?» — Алиса с интересом вгляделась в капсулу. «Да!» — кивнул Мишель. «И среди них герб нашего князя, хотя скорее не его, а чей-то из его предков!» «Прадеда!» — добавила русалка. «Прошу вас, доставьте это как можно скорее!» «Быть может, вы составите нам компанию?» — предложил Мишель, протягивая руку. «Нет, и не нужно касаться меня!» Русалка ушла под воду, затем вновь появилась чуть в стороне от кеча. «Завтра я буду ждать вас в полдень. Здесь же!» «Как здесь же?» «Очень просто!» Девушка улыбнулась и ушла в глубину. Несколько минут хозяин шалуньи, не отрываясь, смотрел туда, где скрылось из виду диковинное существо. «Проклятие себе под нос пробормотал он! Ни одному человеку не продержаться так долго под водой!» «Верно, это не розыгрыш! Не могла же она такого нагородить лишь для того, чтобы утопиться!» Он повернулся к рулевому. «Ложимся на обратный курс!» «Что вы, Мишель? Какой обратный курс? А как же Генуя? Мы же обо всем договорились!» Капитан поглядел на пассажирку с нескрываемым удивлением. «Сударыня!» В кои-то веке русалка решилась показаться людям, да еще и заговорить с нами. Вам посчастливилось быть одной из тех, кто видел это своими глазами. Какая Генуя! Ваш жених переживет, если вы не купите ему запонки или другую безделицу именно сегодня. Такое чудо случается один раз в жизни, и то не со всеми. Мы возвращаемся». Граф Торло поглядел на карты. «Здесь нужна дама, и лучше всего пиковая». В его голове сами собой зазвучали аккорды оперы Чайковского. Он поднял указательный палец и банкующий сбросил ему одну карту. В этот момент дверь распахнулась, и открывший ее лакей едва успел посторониться, когда как линейный крейсер в мирную дремлющую бухту в зал вплыла Алиса фон Лауэндорф. Тонкие брови ее были сведены над переносицей, щеки пылали гневом. «Это еще что за приступ внезапной страсти?» — подумал Торло и взял с зеленого сукна карту. «Так и есть, дама. Расчет верный». «Я так и знала, что ты здесь!» — баронесса направилась к столу. «Конечно. В это время я всегда здесь!» — не отвлекаясь от карт, кивнул граф и придвинул к центру стола груду купюр. «Ва-банк! Вскрываемся, господа!» Сегодня мог бы быть там, на берегу. Это было бы странно. Время игры. Граф удовлетворенно смотрел на выкладываемые его противниками карты. Две пары, три тройки, всякая мелочь. Сегодня можно было бы и пропустить игру. Солнце встало над здешними скалами, как над стенами и Не отводя глаз, Владимир следил за тем, как появляются на зеленом сукне новые карты. «Дорогой, отойдем на пару слов». Я так понимаю, где-то на окраине лопнул меридиан, и без меня его никак не связать. Ты близок к истине, отойдем. Прошу прощения, господа». Граф Торло положил карты рубашками вверх. «Я буквально на минуту». Играющие недовольно поглядели на очаровательную невесту графа и нехотя кивнули. «Мадам, что стряслось? Вы видите, я играю». «Вы что, на луне тут все?» — возмутилась Алиса. «Там в море русалка». Это должно меня волновать. В этом княжестве нет закона, запрещающего русалкам находиться в море. — Ты меня не слушаешь. Еще раз, там русалка, сверху женщина, снизу рыба. — Прекрасно. Это распространенный случай. Если бы снизу была птица, было бы куда более странно. Но все равно русалок не бывает. Я видела ее, вот как сейчас тебя. Это чья-то дурацкая шутка. Если твоя, то вдвойне дурацкая. Я только начал по-настоящему играть. Сейчас выиграю 50 тысяч. Я сама видела ее в море. Хорошо, ты видела ее в море, я тебе верю. В конце концов, почему в цирке уродов Барнума могла быть русалка, а в море нет? Насколько я помню, сам Барнум отлавливал их у островов Фиджи. Когда цирк Барнума выступал в Париже, я видел мумию этой твари. Мерзкое страшилище, похожее на обезьяну и тунца одновременно. «А теперь, если не возражаешь, я вернусь к игре». «Владимир, она была красива, во всяком случае, в верхней части». «Дорогая, оставим верхнюю часть красотки до после игры». Алиса фыркнула и быстрым шагом направилась к выходу. «Еще раз прошу извинить меня». Торло вернулся к столу. «Итак, господа, Туз пик, Король пик, Дама пик, валет, ну и в довершении всего десятка». «С вашего позволения, рояль «Флэш».» Граф придвинул к себе лежащие в центре стола купюры. «Желаете продолжать?» В этот миг дверь зала вновь открылась. Владимир повернулся в ту сторону и с досадой бросил. «Увы, похоже, мне все-таки придется на время прерваться». К столу, ловко маневрируя между собравшимися, пробирался Андре. «Что-то стряслось?» — недовольно глядя на него, поинтересовался граф. «Срочная депеша, ваше сиятельство! Прошу извинить, надеюсь, позже я вернусь к игре. Забери это!» — Торло указал камердинеру на деньги и, пробормотав себе под нос, что за день такой правослова, направился к выходу. Андре указал на дверь кабинета. «Нам сюда!» — Торло пожал плечами. Судя по начищенной до блеска табличке, кабинет принадлежал главному распорядителю игорного дома. «Прошу, ваше сиятельство!» — коммердинер приоткрыл дверь. За массивным резным столом, подобно сфинксу возле пирамид, высилась Мария Леблан. Рядом в Чиппендейловских креслах сидели баронесса и ее камеристка. «Только не говори мне, что речь пойдет о русалке!» — оборачиваясь к Андре, проговорил граф. «О ней!» — осмелюсь доложить. Тарло вздохнул и переступил порог. Присаживайтесь, граф, пророкотала мадам Леблан. Андрей, ты не стой в дверях. Я собрала вас здесь, чтобы сообщить принеприятнейшие известия. Пробормотал Тарло. Принеприятнейшие известия? Удивилась хозяйка кабинета. От чего же? «Ничуть. Скорее хорошее. Ваша очаровательная невеста рассказала нам о встрече с русалкой. «Мадам, в пажеском корпусе, где я имел честь учиться, был замечательный преподаватель естественных наук. Так что я готов с большим интересом выслушать любые легенды о русалках, кентаврах, грифонах и прочих обитателях бестиариев. Но не просите, чтобы я принимал их всерьез». Тем не менее, граф, происшествие заслуживает внимания. Алиса своими глазами наблюдала существо, чрезвычайно похожее на русалку. Завтра оно назначило встречу в открытом море. «Кстати, баронесса!» — шеф тайной полиции принца устремила суровый взгляд на красотку. «Я вынуждена предостеречь вас от очередных попыток сбежать». «Кто вам сказал, что я намеревалась сбежать?» «Это была небольшая морская прогулка». «Именно так, именно так!» — кивнула мадам Леблан. «Однако наперед, знайте, русалка спасла вас от больших затрат. Пройди вы еще милю, и наперерез вам был бы выслан флагман его высочества» а оплата из расходованного угля впоследствии была бы вычтена из денег, отпущенных на ваше содержание». Алиса в негодовании поджала губки, но любительницу анонимных морских купаний не удостоила внимания ее выразительную гримасу. Итак, русалка передала верительную грамоту, в которой говорится, что она дочь повелителя Атлантиды, и уполномочена наладить дипломатические отношения между обитателями суши и жителями морских глубин. «Бред какой-то», — хмыкнул Тарло. «Мне очень важно мнение вашего сиятельства, однако вы его выскажете потом. А сейчас прошу меня не перебивать, я только что от его высочества. Бумага соответствует всем правилам дипломатического протокола. Но что особенно занятно, так это футляр, в котором она была доставлена. Вы его видели, сударыня?» Мадам Леблан повернулась к Алисе. «Да, изящная безделушка. Весьма...» подтвердила мадам Леблан. Она была изготовлена в середине XVIII века и предназначалась для нашего посланца в Венеции. Корабль вышел из порта в 1789 году, но около берегов Сицилии он попал в шторм и затонул, как утверждалось, на глубине около 50 метров. Не буду вдаваться в подробности, но из-за того, что эта безделушка не достигла цели, французы оккупировали наше княжество. «Архивариус его высочества принес даже эскиз, по которому заказывался серебряный футляр. Как вы, несомненно, знаете, все предметы, которые заказываются казной, сейчас непременно фотографируются, а в ту пору зарисовывались. Так что можете не сомневаться, этот предмет больше века лежал на морском дне». «Почему же не сомневаться?» — усмехнулся Владимир. «Я вот как раз сомневаюсь. Человек с этим футляром мог спастись». Футляр могло вынести на берег приливом. Он мог очутиться в шлюпке, его мог заметить ныряльщик. Так могло быть, но шанс крайне мал. Граф дернул плечом. Это уж как вам будет угодно. В конце концов, почему непонятная русалка и ее верительная грамота должны нас как-то занимать? Его высочество желает своими глазами удостовериться в существовании этого живого чуда. Если она и впрямь та, за кого себя выдает, можно не сомневаться. Люди хлынут сюда потоком, а это, ясное дело, новые поступления в казну. Но мы не можем исключать, что это более чем странная история, может быть чьей-то аферой. Во всяком случае, необходимо загодя принять меры. — Я совершенно уверен, что это афера, — скривил губы граф. — Вполне согласна, — поддержала его Алиса. С первого взгляда русалка показалась мне крайне подозрительной. «Это прекрасно, что вы единодушны. Завтра вы, месье и вы, мадам, отправитесь вместе со мной и его высочеством на торжественную встречу. Андре, ты знаешь, что делать. Мадемуазель Женевьева. Собрать все, что известно о появлении русалок за последние десяток лет». «Вот именно. А лучше даже больше. А кроме того, выяснить, занимается ли ими кто-нибудь в Европе». Что на сегодняшний день говорит научная мысль о встречах с русалками? Девушка кивнула. А теперь до завтра. Не смею вас больше задерживать. В этот день самый большой, впрочем, и единственный корабль его высочества Посейдония мог почувствовать себя флагманом. Едва дымя трубой он вышел в море, вслед за ним увязалась настоящая эскадра яхт и лодок всех размеров. Граф Торло стоял на палубе флагмана, опираясь на планшир фальшборта, еще под впечатлением сцены, разыгравшейся только что на берегу. Его дорогая невеста, как водится, обворожительно улыбаясь, неспешно шла по набережной к сходням Посейдонии, когда людской поток будто щепку подхватил ее и понес — не выпуская из тисков, спешащий к яхтам публики. Заметив утра под торло, Алиса взмахнула кружевным зонтиком. Владимир с помощью Андре быстро пробился к Алисе, но та уже клокотала, как везувий. «Это немыслимо!» — возмущалась она. «Эти люди едва не затоптали меня, они не обращали на меня внимания. И все из-за чего? Из-за того, что какая-то мошенница прилепила селедочный хвост и нагишом купается посреди моря». «А если она и впрямь русалка?» «Владимир, я говорю тебе, она мошенница». «А вдруг?» Алиса поджала губы и развернулась. «Я возвращаюсь в отель». «Это невозможно. Публика валит валом, тебя просто сомнут». «Тогда изволь проводить меня в каюту». «Это военный корабль, здесь нет отдельных кают для пассажиров». «Пожалуй, только адмиральская для самого принца». «Вот туда и проводи». Алиса решительно начала подниматься на борт. Несомненно, принц джентльмен и не станет прогонять даму. Владимир видел ошеломленное лицо монарха и его свиты, когда Алиса появилась на пороге. Выгонять ее действительно не стали. Граф не успел додумать мысль, когда вперед смотрящий закричал с мачты. «Вижу русалку!» На капитанском мостике тут же прозвучала команда «Стоп, машина!» И флагман лег в дрейф. Капитан скомандовал подготовить к спуску вильбот, и его величество, сопровождаемой парой ни то царедворцев, ни то генералов, в расшитых золотом мундирах, церемонно спустился по трапу. Алиса появилась рядом с женихом, и, демонстративно не обращая внимания на плескавшуюся в синем море русалку, на яхты, окружавшие ее широким полукольцом, на вспышки расставленных на треногах многочисленных фотоаппаратов, зашептала. И я тут разузнала такое. Оказывается, в давнюю пору один из предков нынешнего принца обольстил местную девушку. Та прокляла его рот, сказав, что отныне никто из его потомков не узнает семейного счастья. И после этого бросилась в море и превратилась в русалку. Представляешь? Они всерьез считают, что эта русалка может быть связана с той. Ты не шутишь? Не в малой степени. Уму непостижимо «Конец девятнадцатого века. Наука открыла едва ли не все, что можно открыть, и вдруг такое. Ладно, посмотрим, как пройдут переговоры». Между тем матросы по команде, слитно взмахивая длинными веслами, приблизились к кундине, и она, не дожидаясь официального приветствия, заговорила. Голос ее звучал необычно, и хотя ее французский язык был не слишком чистым, речь была вполне понятна. Я обращаюсь к вам, люди Земли. Мой отец и его двор полагают, что современное человечество достигло такого уровня развития, чтобы на равных вступить в контакт с нами. Уже очень давно мы одарили толикой познания народы по обе стороны океана и рады видеть, что брошенные нами зерна дали всходы. Теперь пришло время вам узнать, что жизнь для людей возможна не только на суше, но и под водой. Богатства подводного мира неисчислимы. То из-за чего люди готовы проливать кровь на поверхности земли в нашем царстве вообще не считается сколько-нибудь ценным. Вы сможете узнать столько нового, что ни одна ваша академия не сможет в ближайшие годы осмыслить и применить все, что вам станет известно. «Скоро жизнь всех и каждого из вас изменится к лучшему, и новый век станет веком благоденствия!» Внимавшая, затаив дыхание, публика взорвалась аплодисментами и приветственными криками. Стремительный вельбот приблизился к русалке, и его высочество, приосанившись, сообщил, как счастлив он от имени человечества приветствовать высокое посольство». Он протянул русалке руку, и фотографы, набросив покрывало на головы, прильнули к своим камерам. Русалка покачала головой. «Мадам!» — сконфуженно начал объяснять ей один из увешанных звездами царедворцев. «У нас так принято! Это жест добросердечного приветствия!» «О, нет!» — воскликнула морская дева. Но царедворец уже прикоснулся к ней. Сопровождаемый треском разряд тока заставил голдевшую публику умолкнуть — а затем дружно охнуть». Вельможа тут же вылетел за борт. Ловкие матросы-вельботы едва успели схватить его за ворот и втащить обратно. «Вы не должны прикасаться ко мне», — с печалью в голосе пояснила русалка. «Как не можете прикасаться к электрическому скату? Оставьте эти попытки и выслушайте меня. Если вы готовы стать нашими друзьями, я вернусь сюда же через три дня» и расскажу, что вам нужно будет сделать, чтобы я смогла сопроводить вас в подводный дворец моего отца». Она взмахнула руками, приветствуя собравшуюся публику, и тут же ушла в глубину, шлепнув по воде хвостом. «Ну, как тебе представление?» Граф Торло повернулся к Алисе. «Я не смотрела. Чего я там не видела? Селедка как селедка, только говорящая. Ну, положим, ты не права, верхняя часть ее очень даже привлекательна». Но я о другом. Почему три дня? Все это время она будет наносить косметику. В воде тушь размазывается. Я все же думаю, тут что-то другое. Остается узнать, что именно. Мадам Леблан сидела за столом, казалось, сделанным специально для нее. Бронзовый чернильный прибор изображал мускулистого Геракла, опиравшегося на суковатую палицу. Он стоял на скале, глядя из-под руки куда-то вдаль, должно быть, морскую. Львиная шкура защищала его от свежего бриза. Скорее всего, палица его была изготовлена из ствола, росшего здесь дуба. Во всяком случае, у подножия утеса виднелся пенек, в котором мы содержались чернила. Андре подал мадам Леблан на подпись несколько бумаг. Она с явным трудом ознакомилась с содержанием, кивнула, подписала и, велев помощнику скорее возвращаться, обратила взгляд на сидевшую перед ней троицу. «Итак, ваше мнение?» «Она мошенница», — выпалила Алиса. «Есть аргументы?» «Моя женская интуиция». «Это ценно. Однако мы не можем планировать действия, опираясь только на чувства. Тем более, похоже, она просто бесит вас, потому что из-за нее на вас стали меньше обращать внимания. Уверяю, если вы не поверите мне, то жестоко поплатитесь». «Хм, полагаю, это не угроза?» — усмехнулась анонимная любительница морских купаний. «Пока можно констатировать. Невероятный ажиотаж, вызванный появлением в наших водах русалки, приносит княжеству немалую выгоду. Желающих посетить нашу страну так много, что железная дорога пустила по одному дополнительному поезду из Ниццы и Генуи. «У пирса не протолкнуться, гостиницы переполнены, казино и горные дома тоже. Сама же морская гостья ничего не требует, лишь предлагает». «Мадам, вы сами-то верите, что это настоящая русалка?» — поинтересовался Торло. Марили Блан пожала плечами. «Его высочество верит, а я видела то, что видела. У вас есть серьезные основания полагать, что мы имеем дело с мошенничеством? Одно то, что мы говорим о русалке, уже свидетельствует об этом». Это не довод. И послушайте меня, ваши сиятельства, и вы, милые дамы, если никаких весомых доводов нет, сегодня вечером вы отправляетесь работать в игорные залы. Ожидается прибытие августейших особ. Нужно тщательно проверить, чтобы там не оказалось каких-нибудь авантюристов и шулеров. Иначе с раму не оберемся. Ожидается приезда августейших особ? Да. Намерена приехать принцесса Виктория? «Дочь принца Уэльского Эдуарда, изъявил желание посетить нас принц Альберт, граф Фландерский. Сегодня утром уже прибыла дочь герцога Баварского. Кстати, граф, быть может, прибудет и ваш знакомый, великий князь Михаил Александрович, младший брат вашего государя». Граф Торло задумался в поиске новых доводов. Встречаться с великим князем Михаилом ему совершенно не хотелось. Он помнил цесаревича еще четырнадцатилетним, когда по поручению тогда еще живого государя-императора Александра III обучал возможного престола-наследника вольтежировки. Вряд ли новое свидание в это время и в этом месте могло принести им радость. «Это, конечно, не довод», — начал он, глядя на бронзового героя, едва прикрытого львиной шкурой. Но один из самых распространенных шулерских приемов — позволить взятому в оборот простаку выиграть довольно крупную сумму, а уж затем раздеть его до нитки. «Не думаю, что в данном случае это может получиться», — хмыкнула мадам Леблан. Признаться, не встречал ни одного человека, который так думал, пока выигрыш шел ему в руки. «Скажу больше», — усмехнулся Тарло. беды, если мы имеем дело с обычными мошенниками». Тут уж, как говорится, «бог дал, бог взял». А если это какая-то хитрая затея террористов? Скажем, во время общения с русалкой подойти на подводной лодке, прикрепить к борту яхты мину и, отойдя на безопасное расстояние, взорвать. Вы зря улыбаетесь, мадам. Такое потаенное судно было построено в России более полувека назад. Я читал работу по этому поводу генерал-лейтенанта Константинова, а с тех пор наука шагнула далеко вперед. «Хорошо». — кивнула Мари Леблан. — Считайте, что вы меня убедили. Безопасность августейших особ должна быть обеспечена. Граф Торло смотрел на задумчивого Геракла. Не так давно он вот так же стоял на этом самом утёсе и смотрел на море. Что тогда увидел он? Отблеск вечерней зари на волнах, как утверждал Андре. Или все-таки перископ подводной лодки? В этот миг в кабинет вошел Андре с увесистой стопкой свежей корреспонденции. Европейские и американские газеты пестрят сообщениями о том, что мы вошли в дружественный контакт с подводной цивилизацией. Во многих статьях расписываются проекты невиданных подводных кораблей. Парижский изобретатель Гаспар Далане, брат основателя автомобильной компании Далане Бельвиль, заявил, что у него есть свой проект и предложил учредить фонд для постройки субмарины. Он готов вложить изрядную сумму. Миллион франков». «Интересно, очень интересно», — кивнула мадам Леблан, потирая руки. «Насколько я помню, фирма Делане Бельвиль занимается паровыми котлами. Автомобили — это уже недавнее ответвление. Что еще нового?» Во дворец пришла телеграмма от некоего профессора Элиота Маклиода. Он просит забронировать ему номер поближе к морю. «Во дворец?» — удивилась мадам Леблан. — Почему во дворец? — Представления не имею, — пожал плечами Андре. — А кто такой этот Маклиот? — спросила хозяйка кабинета. Ее подручный молча покачал головой. Достопочтенный Элиот Маклиот сделал имя, утверждая, что так называемые мифические существа — единороги, драконы и в том числе русалки — существовали в реальности, — вступила в разговор Женевьева. Двенадцать лет он преподавал в Эдинбургском университете, однако пять лет назад получил наследство и уехал на остров Скай, где продолжает исследования. За прошлый год статьи о русалках в газетах встречались четыре раза. Из них три принадлежали перу Элиота Маклеода, и еще одна — это дискуссия вокруг статей все того же профессора. «Браво, мадемуазель Женевьева! Хорошая работа!» — довольно кивнула Мари Леблан. «Но почему он пишет «во дворец»?» Профессор чудаковат, а кроме того, он истинный представитель клана Маклиодов. Числит себя потомком Олафа Черного, короля острова Мэн. Возможно, он искренне считает, что, подобно всем августейшим персонам, имеет неопровержимое право обращаться к его высочеству напрямую, как равный к равному. «Действительно большой оригинал», — мадам Леблан поглядела на Андре. «Когда он прибывает?» «Завтра». Он дал телеграмму из Парижа, извинившись, что не прибыл раньше. В Северном море ужасно штормило. Граф Торло задумчиво поднял брови. Вот как? Завтра как раз третий день. Вы думаете, он имеет какое-то отношение к преступному миру? Представления не имею. Я просто сопоставляю факты и стараюсь найти взаимосвязь между ними. Привычное занятие всякого уважающего себя офицера. — Хорошо, нам пока не ясно, что это за профессор. А скажите-ка, пан Владзимеш, у вас в пажеском корпусе преподавали английский язык? — Да, я лучше успевал во французском и немецком, однако по-английски говорю вполне пристойно. — Вот и отлично. Вы будете переводчиком при беседах его высочества с этим странным господином, а при случае — телохранителем. Мало ли что у того на уме. — Но я никогда... — Вопрос решенный, — подытожила Мариля Блан. «И потрудитесь своевременно докладывать мне свои соображения». Собравшаяся на перроне благородная публика ахнула. Из вагона первого класса вышел человек диковинной породы, вероятно, прежде невиданный в этих южных краях. Его короткие руки поддерживали огромный живот, обтянутый белоснежной рубашкой, застегнутой на все пуговицы. Чёрный смокинг едва сходился на нём. Так что, казалось, незнакомец придерживает единственную застёгнутую пуговицу, чтобы та не оторвалась. Рубаху украшала тёмно-бордовая элегантная бабочка, но из кармана смокинга торчал уголок клетчатого, даже безвкусного платка. Бакенбарды отличались таким ярко-рыжим оттенком, что лицо гостя казалось объято пламенем. Но главное, что сразило наповал жителей княжества — Были мускулистые ноги, торчащие из-под синей-зеленой клетчатой юбки. «Э, да он по дороге сюда уже штаны проиграл!» — радостно выкрикнул кто-то из местных остроумцев. Но диковинный господин даже ухом не повел. Он гордо шел по перрону, широко улыбаясь летнему солнцу. Вслед за ним, будто в опровержение версии о проигранных штанах, катились две тележки носильщиков, груженные десятком увесистых на вид чемоданов. В какой-то момент одна из тележек резко затормозила, и один из верхних чемоданов едва не упал. Приезжий тут же завопил благим матом. — Что он говорит? — поинтересовалась Мария Леблан, наблюдавшая за происходящим в окно кабинета начальника станции. — Кричит, что в чемоданах ценнейшее оборудование. Если по вине негодяя хоть что-то будет испорчено, он лично потребует, чтобы его высочество засадил криворукого грузчика в тюрьму, — засмеялся Владимир. «Какий прыткий!» — хмыкнула мадам Леблан. «Ладно, граф, вступайте, приветствуйте нашего ученого-гостя. Экипаж ждет, я распоряжусь доставить поклажу в вашу гостиницу. Лучше, чтобы Маклиот находился под присмотром». «Разумно. После беседы с его высочеством жду вас с докладом». Граф Торло вышел из здания вокзала и поспешил навстречу шотландцу. «Добрый день. Если не ошибаюсь, вы мистер Элиот Маклиот». «О, да-да!» — закивал головой приезжий. «Мне поручено доставить вас во дворец. Прошу следовать за мной. О вещах не беспокойтесь. Их доставят в гостиницу». И в этот миг Торло показалось, что как-то резко потемнело, будто на безукоризненно синее небо Адриатики вдруг набежали тучи. Он оглянулся и увидел высевшегося над ним детину в длинном летнем плаще — и симпатичного мужчину средних лет с изящными, чуть подкрученными усами и расчесанными на косой пробор черными волосами. «Прошу извинить меня, месье, вы должно быть из числа приближенных его высочества», спросил последний. «Можно сказать и так», — улыбнулся граф. «Хорошо, что Ясон разглядел вас в толпе». Незнакомец чуть склонил голову. Верзила кивнул, будто подтверждая, что его зовут Ясон, и что именно он заметил Тарло. Впрочем, глядя на его мрачную физиономию, можно было усомниться, умеет ли он вообще говорить. «Меня зовут Поль Валернуа», — отрекомендовался мужчина с усами, протягивая визитную карточку с гербом. «Я инженер, представляю интересы фирмы Долане Бельвиль. Из Парижа вчера дали телеграмму, но, к моему удивлению, нас почему-то не встречают, хотя, казалось бы, о, вам не о чем волноваться», — граф Тарло поманил стоящего возле дверей вокзала Андре. Эти господа отправляются вслед за нами. Распорядись подать экипаж. Дверь кабинета затворилась за торло. Команда была в сборе. Мадам Леблан, привычно сопровождая речь, постукиванием трости инструктировала Алису. «Наверняка этот профессор будет искать встречи с вами. Вы первые виделись с русалкой». Ему будет интересно, что вы заметили, что слышали, на что обратили внимание. Работайте, как обычно. Постарайтесь держаться поближе к этому толстяку. Ему, несомненно, польстит ваше внимание. И вы с вашим умом в его хвостовстве сможете отыскать золотые крупицы истины». Тарло представил, как сейчас взовьется его невеста, возмущенная тем, что ради каких-то неведомых крупиц ей придется терпеть рядом с собой нелепое чучело. Однако, к его удивлению, Алиса лишь молча кивнула. Должно быть, ненависть, затмившей ее русалке, принимала все более законченные формы. — Присаживайтесь, граф! — заметив вошедшего, кивнула мадам Леблан. — Как поживает наш подопечный? — доволен собой, — скривился Тарло. Не скажу, что он очаровал принца. Однако настолько ошеломил его рассказами о зафиксированных встречах с русалками в разных точках земли вообще и у берегов острова Скай в частности, что его высочество дал ему карт-бланш на исследование в водах княжества и пообещал Маклеоду поддержку во всех его начинаниях. «Не заметили чего-нибудь необычного?» Граф задумался. «Пожалуй, да, кое-что занятное есть», — протянул он. «Во дворце довольно прохладно, с моря дует ветер». Однако все это время Маклеоду было жарко и душно. — Он прибыл из Шотландии, и там вообще значительно холоднее, чем у нас, — напомнила мадам Леблан. — Это правда, — согласился Торло. Однако Маклеод постоянно утирал лоб и щеки клечатым платком, затем засовывал его в карман смокинга. — И что? — он комкал платок и засовывал его в карман. Негромко повторил граф, недумевая, как может быть непонятен столь явный намек. Ведь Маклиот приехал на поезде, где наверняка было еще более душно, чем во дворце. Но при этом на платформе платок в его кармане выглядел наглаженным. Но «Ну, может, у него был другой, который он выбросил в поезде», — предположила мадам Леблан. «Может, и так», — задумчиво согласился Владимир. «Хотя о шотландцах говорят, что они складывают обглоданные кости в надежде их выгодно продать». «Еще что-нибудь странное?» — ухмыльнулась собеседница. «Да!» — после недолгой паузы воскликнул Тарло, подобно Архимеду, когда тот вдруг обнаружил, что когда он плюхается в ванну, вода оттуда выплюхивается. «Да, очень странное!» — он удовлетворенно сцепил пальцы. «У него безупречный английский язык!» «И что? Он же и прибыл из Англии!» «О нет, мадам!» Он прибыл не из Англии, а из Великобритании, если более точно из Шотландии. И что с того? Мадам, я поляк, и мой родной язык польский. Однако в царстве польском я бывал считанные разы в своей жизни. Мой дед окончательно поселился в России, хотя он-то еще родился в Варшаве. Отец — уроженец Санкт-Петербурга, я тоже. Должно быть, все это ужасно интересно. К чему вы клоните? В моей речи множество польских словечек. И это нормально, хотя в доме отца мало говорили по-польски. А вот профессор Маклиот — уроженец Удинбурга, а сейчас живет на острове Скай. Однако его английский столь хорош, будто он и все его предки до десятого колена обитали в Лондоне. Вы полагаете, что он не тот, за кого себя выдает? Я почти уверен в этом. Что ж, Марили Блан хищно усмехнулась. Баронесса, я думаю, вам не составит труда подробно расспросить профессора о красотах острова Скай. «Ни малейшего». «Мадемуазель Женевьева, ваша задача сложнее. Понадобится человек, который сможет оценить достоверность рассказов профессора. Ну и, конечно, вам следует навести справки о нем, о его деятельности. Выезжал ли он из своего поместья на острове? Как часто? Куда?» «Непременно», — кивнула молчаливая, как обычно мадемуазель Киба. В кабинет вошел Андре. «Его высочество провел беседу с инженером Валернуа» с порога объявил он. Представитель компании Делане-Бельвиль привез с собой миллион франков, одобренный фирмой проекты, пакет деловых предложений по строительству исследовательской подводной лодки. Одно из главных условий — полная секретность работ. В проекте уже предусмотрены чрезвычайно ценные новшества. А учитывая, что еще предвидится использование познаний атлантов, Гаспар Делане не желает, чтобы любая из стран — использовала эти разработки для истребления себе подобных. Его высочество велел предоставить месье Валернуа верфь и док и выставить вокруг полицейское оцепление. Также его высочество объявило о создании фонда, и первым взносом стал тот самый миллион франков. Его высочество удвоил ставку, о, простите, внес два миллиона. Полагаю, августейшие особы, прибытие которых ожидается со дня на день, тоже пожелают участвовать в этом грандиозном начинании, не говоря уже о менее заметных леди и джентльменах. А вот и куш, — граф Тарло щелкнул пальцами. Звон прекрасных слов сменялся звоном благородного металла. Тарло открыл крышку золотого бригетта. И тихий перезвон смешался с голосами посетителей кофейни, зашедших на чашечку утреннего кофе. «Без трех минут двенадцать», — проговорил граф. «Через восемь минут они появятся. По Валернуа можно часы сверять. Ровно в полдень он со своим телохранителем выйдет из хранилища. Банковский служащий закроет своим ключом ячейку и через пять минут выйдет из банка. Кстати, удалось ли что-нибудь о нем узнать?» «О нем нет». «Будто грип из-под земли вырос», — покачал головой Андре. «Сама по себе очень подозрительно. А вот насчет телохранителя кое-что есть. Настоящее его имя Янис Ставраки, уроженец острова Корфу. Несколько лет тому назад выступал в цирке как греческий чемпион по французской борьбе. Впрочем, успехом не пользовался. Странно, кажется, все при нем. Да, вид у него устрашающий. Но техника слабая. Выступал под именем Ясона. Карьера закончилась довольно быстро. Во время схватки он имел дурное обыкновение впадать в ярость. И однажды едва не придушил своего противника. Того удалось откачать. За Ясона кто-то внес залог. Его отпустили, а впоследствии и вовсе сняли с него обвинения. «Можем догадаться, кто», — глядя на банковскую дверь, пробормотал Тарло. Известно ли что-нибудь о его любви к стрельбе? Ничего. Странно, он носит на поясе два десятизарядных Маузера. Оружие имеет много преимуществ перед обычным револьвером: у него мощные патроны и отменная дальнобойность. Однако полить сразу из двух таких пистолетов здесь некуда, и прямо сказать довольно неудобно. Впрочем, при его силе тяжелая входная дверь банка отворилась. На крыльце возник, как всегда, элегантный инженер Валернуа с толстой папкой бумаг под мышкой. За ним в распахнутом летнем плаще вышагивал Янис Ставраки. Поверх его жилетки красовалась толстая цепочка часов с многочисленными брелоками, а по бокам из деревянных кабур торчали рукояти маузеров. Он ступал весомо, из-под выпуклых надбровных дуг с подозрением, глядя на фланирующую по бульвару публику. Телохранитель остановился у бордюра и поднял руку. К нему тут же подъехал экипаж, за которым пристроилась пара всадников из стражи его высочества. «Сейчас наверх», — под нос себе пробормотал Тарло. «И если инженера не пригласят во дворец, ночевать он будет именно там». «Верно», — подтвердил Андре. «Затем у Ясона в полночь будет пробежка. Спустя час он вернется в док, а к девяти оба снова будут в банке». Спустя примерно час Валернуа попросит чашку кофе. В полдень выйдет в кассовый зал и передаст клерку платежные документы и деньги. И так каждый день уже полторы недели. Андрей громко вздохнул. «Что-то случилось?» С утра я беседовал с мадам Леблан, а она разговаривала с его высочеством. «Принц говорит, что мы зря обижаем подозрениями достойных людей». Они заняты полезным для княжества делом, и дальнейшая слежка за ними — абсурдно. Если бы я был настоящим детективом, сказал бы что-то вроде «сложнее всего раскрыть преступление, о наличии которого не знаешь». Вы уже это сказали, ваше сиятельство, только что. К сожалению, это не делает меня настоящим сыщиком. Однако я продолжаю настаивать, преступление есть — Граф встал из-за стола, бросил несколько франков и двинулся к выходу. «Свежие новости!» — слышалось с улицы. Мальчишка-газетчик, размахивая еще пахнущим типографской краской номером единственной в княжестве газеты, бежал по улице, выкрикивая во все горло. «Русалка жертвует на строительство подводного корабля 300 золотых пиастров начала 17 века! В конце месяца сам государь Атлантиды приплывет для переговоров с людьми!» Андрей взял номер и сунул мальчишке в ладонь монетку. «Вот, сами извольте видеть. Никто ничего не пытается у нас забрать. Только дают». «Я видел, — утром кивнул Торло. Монеты явно подняты со дна с какого-нибудь затонувшего галеона». «В чем же тут подвох?» Граф молча смотрел вслед удаляющемуся экипажу. «Если не считать моего убеждения, что русалок не бывает, все идет так, как должно идти». Наконец прервал он молчание. «Валернуа строит подводный корабль, как и подряжался. Он работает с секретным проектом, не вынося его из хранилища банка. Это действительно самое безопасное, что можно придумать. Он заказывает необходимые механизмы и устройства по всей Европе. В банке я своими глазами видел платежные поручения. Эти устройства привозят на верфь. Это тоже логично». «Профессор Маклиот изучает русалок», — продолжил его речь Андре. «Каждую ночь этот чудак сидит у моря со своими диковинными аппаратами и слушает разговоры медуз». «Что?» — удивленно посмотрел на него Торло. «Почаще разговариваете со своей невестой, граф». Маклиот рассказывал ей, что прослушивает морские глубины на разных уровнях. «Конечно, рыбы и медузы с крабами разговаривать не умеют», «Дельфины издают звуки, но вполне определенные. И, как утверждает профессор, эти звуки тоже речь, при помощи которой те общаются с атлантами. Но все остальные подводные звуки требуют изучения и истолкования. В них можно вычленить связную речь атлантов. Ведь право слово. Разговаривают же там, на морском дне, на французском». «А, кстати, интересно, откуда наша русалка его знает?» «Со временем выясним». — Со временем выясним, — задумчиво повторил Торло. — Продолжай. — Ясон бегает по ночам, это тоже понятно. Ставраки — профессиональный атлет и должен поддерживать себя в форме. Днем он занят, к тому же пробежки его будут вызывать у местной публики нездоровый интерес. — Будут, — по-прежнему задумчиво глядя вдаль согласился граф. — Но получается, что посреди ночи... В самое опасное время инженер Валернуа остаётся без охраны, что странно. «Вокруг дока полицейское оцепление», — напомнил Андре. «Это верно. Однако ночью пройти мимо него всё же намного легче, чем днём». В голосе Торло вдруг зазвучало воодушевление. «Вы что-то нащупали, ваше сиятельство?» «Всё идёт именно так, как должно идти. В этом и вся заковыка. А теперь скажи мне, вы ведь наблюдали за профессором?» Да, ночью это не просто, легко можно спугнуть. Однако издали наблюдали. Они встречались с Йесоном. Нет, ни разу. Покачал головой камердинер. Хотя. Он замялся. Янис действительно упражняется неподалеку от тех мест, где профессор слушает беседу русалок. Но там дальше мыс. Бежать некуда. Хорошо предположим, что он делает там, на мысу. Раздевается, упражняется со здоровенными камнями, затем снова одевается и бежит обратно. «Красиво, черт возьми, красиво!» — на лице графа появилась задорная улыбка. «А через некоторое время на эту же дорогу неподалеку от мыса вылезает профессор Маклиот». «Да? Вы это видели?» «Нет. Я в это время обычно играю в карты. А теперь ответь мне на один простенький вопрос». Почему господин профессор слушает подводные разговоры именно там? Почему не около гостиницы? Его балкон выходит к морю, так же, как и мой. Понятия не имею. Я понял, в чем странность, Андре. В чем нелепость? В чем же? В ногах. Этот человек настолько хотел показать, что он шотландец, что нацепил килт. «Однако при таком животе у профессора не может быть таких мускулистых ног. Это ноги игрока в лаун-теннис, фехтовальщика, но никак не толстяка-книжника. Лазать ночью по скалам удовольствие не для всех. Ученый, да еще такой комплекции, воздержался бы от подобного развлечения. И еще. Ему постоянно жарко. Знаешь почему? Потому что никакого живота у него нет. Живот его из ваты». И рыжий парик с бакенбардами. И его английский. «Ваше сиятельство, на силу нашла вас». Рядом с графом возникла запыхавшаяся мадмазель Женевьева. «Алиса послала сказать, профессор Маклиот уезжает». «То есть как уезжает?» «Уже отослал чемоданы на станцию, зашел попрощаться». «Вот как! Значит, время опускать занавес. Андре, экипаж, мы едем на вокзал. Женевьева, найди мадам Леблан». Пусть месье Валернуа вместе с Есоном пригласят во дворец. И под любым предлогом. И там продержат как можно дольше. В это время полиция должна проверить верфь и выяснить, что происходит в доке. Но что сказать мадам, если она спросит, чем все это вызвано? Скажи, что наш соперник намерен сорвать банк. Начальник вокзала глядел на графа Торло, изумленно открыв рот. «Но я не имею права рыться в чужих вещах. Не имею права кого бы то ни было пускать к ним. Это незаконно. Позвольте ваше сиятельство». Андрей отстранил своего господина, склонился к уху железнодорожного служащего и что-то прошептал ему. Лицо того вытянулось, на нем появилось страдальческое выражение. И скрипя сердце, он выдавил. — Да, конечно, как скажете, однако повторяю это совершенно незаконно, я буду вынужден сообщить об этом. — Непременно, — кивнул Андре, — сообщите во всех деталях. А теперь пошли. Понурившийся железнодорожник глянул на ходики на стене, покачал головой и повел гостей в хранилище. Открыв дверь служебного помещения, он отстранился, давая пройти. — Вы идете с нами, — негромко сказал Андре. «Иначе как вы будете докладывать?» Начальник станции со вздохом последовал внутрь хранилища. «Где находятся приборы профессора Маклеода? Железнодорожник указал на стопку чемоданов. Андре наугад снял один из них, достал из кармана отмычку, ловко отпер замки и откинул крышку. Чемодан был забит пачками франков. «Вот так вот», — тихо проговорил граф Торло. «Вы видите это, месье?» Начальник ошарашенно кивнул. «Продолжай, Андре!» Через несколько минут среди чемоданов с приборами стояли три открытых, наполненных деньгами. А коммердинер его сиятельства продолжал управляться с хитрыми замками. «Позвольте я вернусь в кабинет!» — простонал ошеломленный железнодорожник. «Скоро будут подавать экспресс в Ниццу!» — граф кивнул. «Нет, ну каковы ловкачи!» — Торло прищелкнул пальцами. Они запустили русалку, о которой мы до сих пор так ничего и не выяснили. Создали в княжестве ажиотаж, подключили газеты, учредили фонд, в который вложились чрезвычайно видные особы. И, внеся миллион франков, получили возможность беспрепятственно работать в хранилище с документами. Браво! Насколько я понимаю, этот Валернуа действительно инженер, но весьма узкого профиля. Он специалист по сейфам. По три часа изо дня в день они потрошили банковские ячейки, абонированные фондом. После чего «Ясон» выносил деньги и драгоценности в карманах, нашитых их сзади на жилетке. Это старый шулерский прием. Когда один из игроков произносит кодовую фразу, к столу тут же подходит лакей, чтобы предложить играющим прохладительные напитки. Сзади в тайном кармане спрятан определенный набор карт. Дальше все зависит от ловкости рук — достать одни карты и убрать другие, здесь почти так же. Никто не хотел связываться с таким детиной с парой маузеров на поясе. Он постоянно ходил в плаще, и все думали, что он скрывает под ними оружие. Однако, на деле, маузеры — лишь декорация. Свободный плащ отлично маскировал пачки купюр на спине телохранителя». А дальше, Андрей все обстояло так, как ты говорил. Когда во время пробежки Есон, раздевшись, начинал упражняться с камнями, он попросту снимал набитую деньгами жилетку и прятал ее меж валунов. Там ждала его новая одежда такого же цвета и покроя. Ее загодя туда клал профессор. Он же затем прятал деньги в своих так называемых приборах. Дверь хранилища открылась, и в полутемное помещение въехала тележка. «Прошу извинить, миссия но, кажется, это чемоданы профессора Маклеода. Их нужно доставить в вагон». «Нет», — едва обернувшись, бросил Торло. «И вот еще что. Пришли сюда полицейского». «Как скажете», — пожал плечами грузчик. «Шотландец будет в ярости, узнав, что вы копаетесь в его вещах». «Об этом мы с ним непременно поговорим», — усмехнулся Торло, открыв часы. «Времени мало. Передай-ка сдешнему полицейскому, чтобы задержал профессора». В случае неповиновения может применить оружие. — Это чей приказ? — Его высочество, — ответил за хозяина коммердинер. — Исполняй. — Как скажете, — равнодушно повторил грузчик, убирая из складского помещения тележку. — А вот и золотые пястры. Граф поднял увесистый мешочек из очередного вскрытого чемодана и тут же выронил его. — Проклятие! — Что такое? — удивился Андре. — Когда Маклиот приехал, его вещи перевозили две тележки. Количество чемоданов не изменилось, но сейчас приехала только одна. Она приехала именно за деньгами. Все эти приборы — просто хлам, не стоящий из ста франков в базарный день. Это был не грузчик. Это сам Маклиот, только уже без прежней маскировки. А может и Абдурахман Паша, или как его там на самом деле. «Стой здесь, охраняй!» Тарлок кинулся к двери». Однако на забитом провожающими и отъезжающими перроне недавнего грузчика видно не было. Лишь у стены одиноко стояла пустая тележка. Проклятие! Упустили! Марили Блан шагала по кабинету из угла в угол, громко стуча о неизменной тростью. «Ну как же вы их упустили!» страдальчески глядя на нее проговорил граф Торло. Кто-то их предупредил. Вероятно, сам Маклиот. Но я же и вас предупредил заранее. Я же послал мадемуазель Женевьеву. Когда она прибежала сюда, я была во дворце и как раз получала выволочку от принца. По его словам, мы занимаемся полной ерундой из-за того, что вашей невесте, граф, вздумалось ревновать к русалке. Когда его высочество меня отпустил, было слишком поздно. Ворвавшись в док, полиция увидела, как оттуда в море выходит подводная лодка. «Кстати, граф, вы правы. Среди оставшихся вещей действительно нашлась жилетка с карманами на спине». «Значит, и тогда в деле о розовом жемчуге я видел перископ». «Некрасивая история вышла», — не слушая графа, буркнула мадам Леблан. «Вся эта газетная шумиха, нелепая история с русалкой. Как только в нее вообще могли поверить». Все было очевидно и поэтому казалось вероятным. В результате неведомый нам хозяин подводной лодки бесплатно отремонтировал субмарину. Или уж что там ему нужно было с ней сделать, и едва не увел все деньги из фонда. «Кстати, спасибо, граф. Если бы не ваша прозорливость, княжество в один момент потеряло бы 26,5 миллионов франков. А уж позора было бы до конца дней глаз не поднять. Да и сейчас толком непонятно, что делать». «Полагаю, ничего. Деньги, сохраненные русалка, уплыла. Что мешает его высочеству открыть здесь первую в мире научную лабораторию по изучению морских глубин?» «Идея-то сама по себе была замечательная. Жаль уступать ее мошенникам». «А что?» — внезапно улыбнулась Мария Блан. «Хорошая мысль. Сегодня же передам ваше предложение его высочеству».